Глава 44. Элла. Герцогиня Элла Даркан. Прошло уже два дня, как Ричард снова уехал по служебным делам. В подробности супруг меня не посвящал, но я понимала, что он это делал специально, чтобы не волновать лишний раз, а потому не доставала его расспросами. Мы часто переписывались по переговорнику, и мне нравилось наше общение. Кажется, мы с супругом становились еще ближе друг к другу. К сожалению, тот жаркий поцелуй в кабинете стал для нас последним. Даже уезжая, Ричард лишь целомудренно поцеловал меня в щеку, в то время как мне не хотелось большего. Мне даже сны снились, после которых даже перед подушками с одеялом было стыдно. В тех снах я видела Ричарда уже с новой прической, которая ему невероятно шла, и без жуткого шрама на лице. Он выглядел еще моложе, Вот только глаза у Ричарда в моих снах каждый раз были изумрудные, как у мужчины с портрета в кабинете. Сколько бы ни пыталась представить его с карими глазами, не получалось. Словно не его они были. Анна тоже уехала обратно в академию. С ней связался ректор и предложил сдать экзамены за третий курс экстерном, чтобы к началу учебного года занять должность преподавателя зельеварения». Еще из письма ректора мы узнали, что ожидается расширение Академии и открытие филиалов в Виттаре, и что принимать теперь будут всех желающих, вне зависимости от уровня дара и возможности оплачивать обучение. Я, конечно, догадывалась, с чем было связано такое внезапное внимание к Академии, но с Анной обсуждать это не стало. Хочет его величество, наконец, сделать жизнь своего народа лучше, так не будем же ему мешать творить добро. Я была безумно рада, что зелье Анны помогло Ричарду избавиться от хромоты. Вот только шрам, что так и не исчез даже с помощью зелья, не давал мне покоя. Уезжая, подруга оставила мне копии своих записей и немного образцов тех самых рост для опытов. Пусть у меня не было такого врожденного таланта к зельеварению, как у Анны, но и меня не сапогом делали». Все свободное время я теперь проводила в лаборатории, изредка поднимаясь в библиотеку, чтобы вместе с букой разобрать ошибки в моих формулах. «Эл, тебе письмо!» Брон, как всегда без стука, ввалился в лабораторию, неся в руках красный фонящий магией конверт. «Это из академии!» Подскочила я, чуть не опрокинув стол с ингредиентами. «Божечки, красное! Повторное извещение! Почему?» Вертела я конверт со своим именем, пытаясь найти имя отправителя. В том, что письмо было именно из Академии, я почему-то не сомневалась. «Брон, мне приходили точно такие конверты, только других цветов? Ну, синего, например?» «Не приходили. Это первое письмо на твое имя. Я бы сказал, если бы были другие. У нас почта не пропадает. Но если она доходит, даже рекламные буклеты не выкидываются без ознакомления с предложениями», заверил гном, почесав затылок. Дрожащими руками сорвала сургучную печать и чуть не уронила от неожиданности письмо, когда по нему волной прошлось защитное заклинание. Лишь в последний момент вспомнила, что если на таком письме стоит мое имя, то мне заклинание вреда не причинит. Но если его попытается вскрыть, неважно, с корыстью или без нее посторонней, последствия будут непредсказуемые и явно такие, что не понравятся сунувшему нос не в свои дела». Студентки выпускного курса факультета зельеварения герцогиня Элла Даркан в девичестве Гринвуд. Вызов. Приказом Его Величества Годрика III всем студентам, подлежащим призыву, необходимо до полудня 22 числа текущего месяца явиться на сборы для прохождения дальнейшей службы в рядах королевской армии. При себе иметь комплект дорожной формы и тревожный рюкзак в полной комплектации по списку номер 4. В случае неявки в установленный срок будет проведено разбирательство, по результатам которого наложено дисциплинарное взыскание. Координаты места сборов в приложении. Извещение повторное перенаправлено по адресу Королевство Виттар, поместье Даркан. Предыдущее повторное отправление было направлено по адресу Королевство Виттар, поместье Гринвуд. Статус «Доставлено примечание» уничтожено бытовым заклинанием для растопки камина. «Первичное отправление было направлено по адресу Королевства Витар, поместье Гринвуд. Статус доставлено. Самоуничтожено при попытке вскрытия посторонним лицом». «Да твоё же Виверну за хвост и в пекло!» Выругалась я, глядя на часы, показывающие четверть двенадцатого. «Дай посмотрю, что там тебе такое прислали!» Брон потянулся было к письму, но я притянула его к груди, а затем и вовсе спрятала в складках корсета, вовремя вспомнив, что такие письма зачарованы самоуничтожаться, если к ним прикасается постороннее существо. А потеряв письмо, потеряю и координаты, куда мне необходимо прибыть на сборы через сорок пять минут, точнее уже через сорок четыре минуты. «Нет, не трогай это письмо, иначе от него останутся одни огоньки, а мне оно еще нужно, так как это вызов на сборы, и в нем координаты места, где я должна быть сегодня до полудня». «Ха, с каких это пор студентов Зельеваров призывают на службу?» – возмутился гном. «Эл, ты никуда не едешь, пока мы не разберемся с этой ошибкой». «Нет». Покачала я головой, параллельно вспоминая, в каком из сундуков спрятан тревожный рюкзак и весь ли комплект в наличии, ведь у меня не будет возможности что-то потом заказать или докупить на месте. Это не ошибка. Я заключила контракт на индивидуальное факультативное обучение с деканом боевого факультета. И хоть профиль у меня зельеварения, но призыву в случае зарождающегося между странами конфликта я подлежу, так же, как и любой студент боевого, прошедший соответствующую подготовку». «А Ричард в курсе?» «Нет, и не должен узнать об этом до момента, когда я попаду на сборы. От них зависит моя учеба. Я не собираюсь пропускать последний год или сборы только потому, что вышла замуж за герцога. У нас многие девочки выходят замуж до конца обучения и все равно подлежат призыву. Исключение делают только для беременных, но с этим у меня пока что тишина. Если Ричард узнает, мне конец, он же меня из дома не выпустит!» «Тебе и так конец, если ты сбежишь, не поставив его в известность» скептически заметил Брон. «Так что ты без вариантов, полным драконьем между Попией. И не говори потом, что я не предупреждал. Хотя мне тоже влетит, что отпустил и не доложил его светлости».